Глава 24. «Вы не ответили на вопрос. Зачем вы ко мне пришли?» Алина снова перешла на «вы» как нормальный воспитанный человек, и это был хороший знак. «Я подруга Галины», впрочем, я уже говорила. «Так вот, Галку обвиняют в том, что она убила бывшего мужа. Я хочу ей помочь, расследую это дело». Женщина фыркнула. Что тут расследовать? Она его убила, потому что сумасшедшая. Следствие в этом не сомневается. Мне следователь сам сказал. Да, возможно. И даже наверняка вы правы. Я ищу смягчающие обстоятельства, которые помогут Галине чуть скосить срок. Если я представлю Валерия в черном цвете, найду какую-нибудь порочащую его информацию. Понимаете? Типа, если убить сволочь, то меньше дадут? Вроде того. «Ну, вы пришли по адресу. Уж если кто и знает всю Валеркину подноготную, так это я. Только я ведь ничего не расскажу. С какой стати мне ей помогать? Она у меня мужа увела». «Так она же искупила свою вину. Подлый изменщик поплатился жизнью». Алина улыбнулась. «С этой точки зрения я не смотрела». Я кивнула на оружие. «Может, уберете уже пистолет?» «Ах, это...» Она взмахнула пистолетом, словно веером, и небрежно отбросила его в раскрытую сумочку. «Не бойтесь, он пневматический, к тому же не заряжен. Я специально не брала к нему патроны, чтобы, не дай бог, в кого-нибудь не выстрелить». «Зачем же покупали?» «Так я живу на краю лесопарка. Здесь разные типы встречаются. А я, женщина-одинокая». «Ха, забавно, но за последние пять лет я сегодня впервые им воспользовалась». Алина насчет наследства. Да, Галка не является наследницей, это правда, но тут такое дело. В общем, есть и плохая новость. Собеседница бросила быстрый взгляд на раскрытую сумочку, и я продолжила. Мы можем поговорить в спокойной обстановке, не в коридоре, а где-нибудь подальше от оружия. Хозяйка квартиры пригласила меня в комнату. Судя по количеству дверей, квартира была двухкомнатная, и сейчас мы прошли в большую комнату, которая выполняла функции гостиной, хозяйской спальни и, самое главное, мастерской. Алина шила, причем профессионально. Либо это было серьезное хобби, которому она отдавала всю душу и половину комнаты. Во всю стену стоял стеллаж, забитый тканями, журналами, швейными принадлежностями. Посередине комнаты находился большой раскроенной стол, на котором как раз сейчас лежала частично разрезанная синяя ткань. Около окна стояли рабочие столы с двумя швейными машинами и оверлаком. Довершал картину манекен, на котором висело кремовое платье оригинального фасона со складками и удлиненной линией плеча. «Ух ты, какая красивая вещь!» – искренне восхитилась я. «И самое главное, что носибельное? Что-то в духе сороковых годов прошлого века, правильно? Но выглядит современно, свежо, не избито». Алина заулыбалась. «Вы правы насчет сороковых годов». «На этот фасон меня вдохновила американская актриса Кэтрин Хепберн. Извините за творческий беспорядок. Я работаю на дому, шью одежду под собственной маркой, так что сами понимаете...» Она убрала со стула какие-то вещи. «Садитесь сюда, пожалуйста». Сама Алина пристроилась на краешке кровати, прямо напротив меня. «Как называется ваша марка, если не секрет?» Мастерица смутилась. «Пока никак». «Понимаете, чтобы создать свою линию одежды, нужны деньги. Я пока даже швею не могу нанять, все операции делаю сама. Хотя в идеале мне хотелось бы только разрабатывать модели, заниматься чистым творчеством, так сказать». «Ну, понятно, обыкновенная портниха-надомница, собственный бренд только в мечтах». А возраст около 35, не девочка уже. Если и затевать модный бизнес, то как раз сейчас, не в 70 же лет, но денег нет. А тут муж, бывший и худо-бедно обеспеченный. Если он умрет, то появятся средства на раскрутку своей марки. И дамочка решительная, вон как ловко выхватила пистолет. Может, и лапшу мне на уши навешала, что пневматический, что нет патронов. Я же в этом не бум-бум. «Так что же за плохая новость про наследство?» спросила Алина. «У Валерия Афонина долгов на несколько миллионов», выпалила я. Ноль реакции. Собеседница сидела такая же спокойная, в лице не изменилась. Или просто не поняла последствий для себя. Если вы вступите в наследство, то автоматически примете и долговые обязательства. Может статься, что размер долга превысит стоимость комнаты. Там банкиры еще и проценты насчитают, пени разные, штрафы. «Стоит ли овчинка выделки?» «Откуда взялись долги?» спросила Алина. Валера брал кредит на бизнес. Потом принял несколько неудачных решений, и фирма разорилась. Не пойму только, почему этот кредит не отражен в его кредитной истории. Наверное, он оформлен на юридическое лицо, на фирму. Вам следует проконсультироваться с юристом. «Кто вам сказал про кредит?» Голос Алины по-прежнему звучал невозмутимо. «Охранник в подвале». Алина скептически усмехнулась. «Охранник в подвале. Тоже мне надежный источник информации». «Ну, не скажите. Он мне много чего рассказал. Вот, например, что в офисе Валерии осталась обстановка. Кожаный диван и огромная плазма». «Мелочь, конечно, но с паршивой овцы хоть шерсти клок». «И еще Валерий купил за миллион дорогущий японский мотоцикл. Он стоит в бизнес-центре в подземном гараже». «Также у него был внедорожник миллиона за два, но это вы, наверное, знаете». Алина деловито кивнула. «Про внедорожник я знала, про остальное нет. Спасибо за информацию». «Был бы толк», – вздохнула я. «Может статься, что долг перед банком все это перекроет?» «Получается, ничего вашему ребенку от отца не достанется. Жалость-то какая!» Женщина досадливо махнула рукой. Валерка, конечно, дурак, но хоть ума хватило кредит на свой идиотский бизнес не брать. Дурак? Как вы сурово про бывшего мужа. А как его назвать, если он целую квартиру в Москве про... Она осеклась. В общем, профукал. Дурак и есть. Какую квартиру он профукал? – удивилась я. Собеседница меня словно не слышала. А ведь я ему тогда говорила, вложись в меня, не прогадаешь. А он твердил, как попугай. «Я открою свой бизнес, вы меня еще узнаете». «Ага, как же! Раньше я одна знала, что он дурак, а теперь все они сомневаются». Я вклинилась в эмоциональную речь. «Вложиться в вас — это значит в вашу марку одежды?» «Да, в мой талант, в мои идеи. У меня несколько готовых коллекций есть, в эскизах, конечно, но ведь чтобы отшить хотя бы небольшую партию, нужен стартовый капитал». «Но разве он меня послушал? Сам решил разбогатеть, как Абрамович. Только вот забыл узнать, где мозги, как у Абрамовича, раздают». Я прониклась сочувствием к подруге по несчастью. Я ведь тоже творческая личность. Мне бы тоже сидеть целыми днями над книгой, плыть по волне фантазии, оторвавшись от реальности. Вместо этого приходится заниматься такими бренными вещами, как зарабатывание денег». «Слушайте, Алина, если для вас это так важно, если вы верите в свой талант дизайнера, сами возьмите кредит. Есть же какие-то льготные программы для малого бизнеса». Алина оторопела от моих слов. После паузы она медленно сказала. «Людмила, я, конечно, верю в свой талант, но я же не идиотка». Успех в дизайнерском бизнесе зависит от кучи факторов, и оригинальные идеи там на последнем месте. Своими деньгами я рисковать не намерена». «Вот они, двойные стандарты в действии. Он зажал мне денег на дизайн одежды. Дурак. А я не открываю свой бизнес, потому что умница».